Глава восемнадцатая Я возвращаюсь домой поздно ночью. Решив не будить родителей, и тихонько скидываю кроссы, не включая свет. И когда поднимаю глаза и вижу рядом с собой темный силуэт, начинаю в ужасе визжать. Свет тут же вспыхивает, и я вижу, что это мой брат. В одних трусах. «Больная, что ли? Чего визжишь?» Он ковыряет в ухе, поморщившись. «Чуть не оглух, блин». Я думала, это профессор. Бормочу, я надеюсь, что забрахлившее сердце снова заработает. Черт, в самом деле, мне стоит немного успокоиться и не накручивать. Братик, вздернув брови, смотрит на меня. Кто? Ты упоролась с чем-то, что ли? Ну-ка иди сюда. Мои щеки сжимают, веки оттягивают пальцем, заглядывая в зрачки, а после я отбиваю лапище братика. Прекрати, я трезвая. Да ты что, несет бухлом? Брат приподнимает бровь. Но вроде зрачки в порядке. Вали скорее в комнату, пока мать с отцом не проснулись. Я со вздохом прислоняюсь к стене. Ага, только приму душ. Слушай, дай свою настольную лампу, пожалуйста. Это нахера на тебе? Кое-что выучить надо. Произношу я, и братик явно зависает. В час ночи. Надо было раньше домой валить и учиться, а не зависать со своими подружками тоскушками. У меня закатываются глаза, когда он это произносит. Во-первых. Сам потаскун. Во-вторых, сам-то свалил от учебы в армию. Бить его бесполезно, я уже пробовала. Он уходит в комнату и возвращается с лампой, за которой тащится провод, а после пихает ее мне в руки. На. Спасибо. Слушай, я останавливаю его, когда вижу, что он собирается свалить в туалет. А ты когда-нибудь общался с настоящими психопатами? Как они... Ой, бля, хватит читать всякую хрень перед сном и смотреть YouTube. Закатывает глаз за брат и хлопает по спине. «Давай, вали, а то родители встанут на кипиш». Я, сцепив зубы, иду в комнату. «Да блин, почему все отмахиваются от меня, как только я завожу серьезные темы?» Поставив лампу на стол и включив ее, я достаю из сумки конспект и обессиленно опираюсь на руки, опустив голову. «Не знаю, с чем я привлекла внимание профессора, но, похоже, мне стоит срочно исправить это». Если я не буду выделяться, и он потеряет причину надо мной издеваться, то, вероятно, я буду в порядке. Пожалуй, стоит вызубрить его предмет. Возможно, впервые в жизни. Эй, ты разве не пила уже кофе? Интересуется на следующий день у меня Алена, когда вернувшаяся в институт Лиза передает мне энергетик. Сердечко не боишься посадить? Спать очень хочу. Говорю я, открываю банку. Без этого точно упаду. Она после моих слов начинает рыться в своей сумке, а потом достает пачку и передает мне вместе с зажигалкой. «На, сходи, перекури и проветрись». «Ты думаешь, от этого моему сердцу станет лучше?» «По-моему, это лучшая энергетика. Я начинаю день с кофе и сигареты. Еще жива. Но от кофе с энергетиком у меня тахикардия». Я с сомнением смотрю на ее руку, а затем забираю предложенное. «Ладно, спасибо». Можешь по лестнице спуститься и выйти между пролетов на балкон. Там периодически курят студенты. Только не попадись никому. Ох, хорошо. Оставив девочкам свой рюкзак и попросив взять в столовую пиццу, я ухожу в конец коридора. А затем, оглянувшись, открываю дверь запасного выхода и спускаюсь вниз по пустой лестнице. Вообще я не курю. И пробовала только несколько раз за компанию. Но раз Алена убеждает в том, что это поможет, почему бы и нет? Между пролетов я толкаю дверь наружу и выхожу на балкон, глотнув свежего, влажного после дождя воздуха. Здесь уже пахнет дымом. Явно кто-то до меня... Мое боковое зрение внезапно замечает что-то белое справа. И я резко поворачиваю голову. Ох, черт. Но почему именно он? Черт, я же знала, что он здесь бывает. Я замираю, будто кролик перед профессором, который расслабленно стоит у ограждения и курит. После откровения сестры я начинаю понимать его немного лучше. Например, почему у него вечно такое каменное лицо, будто бы его вообще ничего в мире не колышет. Легче, правда, от этого понимания не становится. Простите. Вылетает у меня, и я пытаюсь уйти. Но меня останавливает голос профессора. Иди сюда, Цветкова. Ух, в желудке аж холодеет. Я обреченно разворачиваюсь и захожу обратно. Я не хотела вам мешать. Сообщаю я, чувствуя на себе его больно прямой и слишком давящий взгляд. Блин, а если он меня сейчас скинет? Черт знает, что от него ожидать. Я успею вырваться или нет? Боже. Он молча продолжает смотреть на меня и курить. А я чувствую, как мои ладони потеют. Вы что-то хотели сказать? Интересуюсь подозрительно я, подняв на него взгляд. Его выражение лица даже не меняется. Нет. Тогда я пойду? Я выпадаю в осадок. Что за чёрт? Зачем тогда он меня позвал? Кажется, ты сюда шла курить. Он смотрит на пачку, которую я сжимаю, а у меня дергается глаз. Я же не могу делать это перед преподавателем. И тут вроде запрещено курить. губах профессора, появляется усмешка после моих слов. Да, я же курю. Давай, Цветкова. Мне как-то неудобно. Я, честное слово, уже хочу просто сбежать. По уровню дискомфорта этот разговор просто пробивает топ-100 моих разговоров. Вы же преподаватель. Мне на тебя плевать. Закуривай. Я растерянно смотрю вниз. На парк за институтом. Ладно. Мне кажется, что в случае с этим человеком проще делать то, что он говорит. И тогда все будет в порядке. Хотя мне дико дискомфортно. Между нами расстояние менее метра. И даже не учитывая все другие факторы, влияющие на мое спокойствие. Он преподаватель, а я студентка, курящая при нем. Достав из Алениной пачки сигарету, я поджигаю ее и, затянувшись, закашливаюсь. Боже, ну и гадость! Еще этот клубничный ароматизатор. Профессор тем временем наблюдает за мной с таким лицом, словно смотрит какую-то увлекательную передачу. Я даже не знаю, что интересного я делаю. Может, ему нравится, что я пусть медленно наубиваю себя этими сигаретами? Ну и компания для перекура. Пожалуй, я окончательно проснулась. Тем не менее, я могу сделать еще кое-что, раз уж выдался случай. Я хотела вам кое-что сказать. Произношу я. Заинтересованности в лице профессора после этих слов я вообще, правда, не вижу. Но продолжаю. Когда я в первый день вам нагрубила, это было случайно. У меня были проблемы в семье. Простите. Папа, мама, брат. Вы лучшие, но это ложь во спасение. Никаких проблем у меня не было. Но надо покрупиться, начать исправлять ситуацию с этим психопатом. Поэтому я сорвалась. Извините меня, пожалуйста. Профессор так и стоит, подпирая другой рукой локоть руки с сигаретой и продолжая сверлить меня нечитаемым взглядом. Мне кажется, что мои извинения все равно, что камешек, брошенный в скалу. Они имеют нулевой эффект. Я бы могла и не произносить их. Да блин. Повернувшись к нему, я с уверенностью добавляю, вложив в голос еще больше вины. Правда, мне очень стыдно до сих пор. Он, наконец, подносит сигарету губам и затягивается. Я жду, что, наконец, мои слова как-то достигнут его сердца или что там у него осталось. Но в следующий момент этот человек просто выпускает дым мне в лицо а я тихо закашливаюсь от неожиданности. Затем профессор выкидывает окурок вниз. «Увидимся на паре Цветкова». Произносит он и просто уходит, оставив меня стоять в полном шоке. Я отру глаз, который начинает немного щипать, а потом снова растерянно смотрю на парк за институтом. «Блядь, да его сестра была права. Чертов ублюдок!»